Глава шестая. 17 сентября 1238 года. Мир Сатари, берег Волхова. «И зачем ты это делаешь?» – поинтересовалась Василисова Максима. Дразнишь, что ли?» – «Ты о чем?» – вынырнув из своих мыслей, переспросил брат. «Рыбу зачем разгоняешь? Сидел бы так на берегу. Или у тебя новая забава? Хочешь утопить червяка?» «Своего рода», – усмехнулся Максим. «Подумать хотел. Вид мерно покачивающегося поплавка успокаивает, умиротворяет». А вот поклевки отвлекают, потом наловлю, как закончу. Что-то случилось? — серьезно спросила сестра. По всей видимости, все наши планы относительно великого князя идут к чертям. Ситуация изменилась, и сильно. Этот отряд тартар очень неудачно объявился. Что мы хотели? Аккуратно продемонстрировать силу, но совершенно обычную для этого мира. Умный и удачливый правитель, толково руководя своими людьми, добивается выдающихся результатов. А теперь нас иначе как волхвами не называют. Со всей округи ко мне стягиваются представители старых культов в надежде на защиту и поддержку. Я уже и не знаю, как от них отбиваться. Получается, что я все испортила? Ни в коем случае. Ты поступила правильно. Мы не могли допускать гибель гостей. Это моя недоработка. Не смог предусмотреть этот вариант. Нужно было заранее послать отряд для скрытого сопровождения, не допуская боя на виду у гостей. «Но кто ж знал, что столь уважаемый полководец впадет в такой маразм?» «Откуда же он мог знать, что с той стороны тропинки их встречу я?» – усмехнулась Василиса. «Как ты думаешь, какая судьба ждет отряд в глубине земель противника, который может разделать под орех типовая «княжья дружина»? Триста-четыреста дружинников, легко сомнутых в открытом бою, несмотря на численное превосходство. И он не мог этого не знать, так как сталкивался с русскими дружинниками ранее». Что, сложно было предположить, что великий князь, терзающий его фуражные и разведывательные разъезды, воспользуется этим шансом и вырежет эту тысячу? Болван. И людей своих бездарно погубил, и мне планы поломал. Воистину, нет предела в человеческой глупости. И насколько все поменялось? Ну, как тебе сказать? Великому князю мы показали слишком большую мощь, настолько, что вряд ли он тешит себя иллюзиями о возможности с нами справиться. Даже теоретически. Поэтому маловероятно, что он предложит мне княжество. Какое давать? Это еще та дилемма. Выделить слишком маленький удел, считать, что формальный, он не посмеет, испугавшись меня унизить. А что серьезнее, не в состоянии. Ибо свои роди чего он по лавкам сидят. Да и нужно ли ему связываться? Ведь мы столь значительная сила, которую он не может контролировать. Он может выделить тебе обширное княжество в опустошенных землях? Может, кивнул Максим. Но как это будет выглядеть? Мягко говоря, некрасиво. — Согласна, — кивнула Василиса. Впрочем, баты ушел весьма разозленным. Даже обоз с награбленным добром бросил. Вряд ли он так это оставит. — Верно. Тем более, что в сороковом году он и так вернулся в моем мире. А тут такой значительный стимул. И опять, кстати, зимой. — А это значит, что в северо-восток Руси ждут в скором времени новые проблемы? — Безусловно. С угрозой с севера и запада я помогу, но вот от беды, идущей с востока, я не уверен, что хочу их защищать. «Великий князь повторит старую тактику, но и тартары могут подготовиться. Что говорит об определенном шансе битвы за Новгород, в которой я должен буду принять участие. Мне от этого действия не уйти, и бить придется так, чтобы у них больше желания вернуться не имелось. Однако, хорошо ли так поступать? Если тартары не обломают северо Русь, то она окажется слишком сильной, да со старым самомнением. А если мне не навешать, то ты подорвешь уважение и доверие к себе». — Верно. Слушай, зачем нам вообще северо-восточная Русь? Нам и тут неплохо живется. Продовольственную проблему-то в целом решил за счет картофеля и нормальной семенной базы. Роща Мелорнов подрастает, и уже сейчас чувствуется посвежевший магический фон, даже на таком расстоянии от них. Пороги на Неве убрали, что решительно улучшило судоходство по ней. Корабли строим, и до Святой Земли на них ходим, доторгуем да со всей Европой, как северной, так и южной. Промышленность какую-никакую наладили. Ладога за эти годы преобразилась неописуемо, и это только начало. По мне, так мы и сами вполне продержимся до завершения строительства доменного камня». «И что потом?» — повел бровью Максим. «Доменный камень позволит Хель являться в этот мир как часть своего домена, то есть не прерывая связь со своими базовыми владениями. Но тут фон Ци очень низок, фактически пустыня. Почитай хуже, чем с Маной из-за печати и ордена» высасывающих из окружающего пространства, то немногое, что там еще имеется. Сильно она поможет. Тем более, что у доминого камня есть зона действия. Поэтому недалеко от камня она сможет нам помогать. А вдали, в той же Южной Африке, вряд ли, нам все равно нужно строить зигурат и налаживать связь с моим миром для доставки промышленного оборудования. Ты ведь не забыла нашу цель? «Найти могилу или горы – это даже не десятая талейка задачи. Нужно копить достаточно сил, чтобы быстро смять развернутую там, безусловно, нешуточную оборону, и достать его. Да не просто так, а продержаться столько, сколько понадобится. Мы ровным счетом ничего не знаем о том, какое оружие он нашел, и не факт, что оно станет доступным нам достаточно быстро. Но Орден ведь попытается нам помешать». «Верно. Поэтому мы должны противопоставить ему единственную силу в этом мире, которой не смогут испугаться. Технику. Поэтому нам нужна достаточно серьезная территория под производственную базу. Под которую ты хочешь забрать землю остальной Руси? «Верно». Это целостные владения в этнокультурном плане. Их легче объединить и преобразовать, чем разные этнические общности. Хотя, по большому счету, все равно, какие земли брать. Можно было даже в Центральную Америку поехать и устроить там великую цивилизацию майя. Или кто у них там сейчас. Но я опять поддался своей иррациональной симпатии, болван. «Ты выбрал тот народ, который тебе ближе и с которым тебе проще работать. Так что никакой рациональности в этом нет», – улыбнулась Василиса. «Хорошо. Что ты теперь делать планируешь?» «Пока не знаю. Ситуацию немного облегчает то, что Феодора оказалась от природы на удивление одаренной девочкой. Мощные чистые каналы. В любом мире с нормальным магическим фоном она легко бы вошла в пятерку самых могущественных магов из числа простых смертных, разумеется. А тут... А тут она должна была умереть в детстве. Но ты спас ее, и теперь она привязана к тебе всей душой. С чего ты взяла?» «Я все объяснила ей, и она, несмотря на то, что еще малышка поняла, ты у нее устойчиво ассоциируешься с защитником, светом и добром. Сейчас она наверняка родителям мозги грызет на тему того, чтобы снова к нам погостить приехать». «Думаешь?» «Уверена. Она подсела на общение с нами, и рощу Мелларнов очень крепко. Подумай сам, с таким талантом жить в мире, практически лишенном маны, вечный голод и дискомфорт». Да и мы ей ближе, чем далекие от магии родичи. Будем надеяться, что они ей голову за такое непослушание не открутят. «Кстати», — вдруг опомнилась Василиса, — «я же на днях разговаривала с архиепископом. Он передал мне слова киевского митрополита Иосифа, будто тот мнит тебя на роль правителя Новгорода». «И как он себе это представляет?» — усмехнулся Максим. Несколько красивых побед над врагами народа и веры, и в качестве благодарности Вечи призовет тебя на престол, а патриарх Константинопольский дарует титул, с ним где уже обговорено. Титул кого? Императора? — снова усмехнулся Максим. — Да и кому на Руси есть дело до того, какой титул мне дарует патриарх? Архиепископ говорил о том, что митрополит ждет действительных военных успехов, дабы можно было поднять тебя на щит сплочения и единения Руси, раздираемой распрями. «Ради этого церковь готова пойти и против Рюриковичей, ведь с одной стороны наседают католики, с другой – тартары, а эти бараны никак не договорятся, византийская корона слаба и Герман не испытывает иллюзий относительно ее будущего, особенно после твоих слов, патриархату решительно нужен хоть какой-то крепкий оплот православной веры, пусть даже и такой экзотический, как ты». «Рискованная затея, очень рискованная». Русь, родовая вотчина Рюриковичей, они не признают никого со стороны. Просто так. А что тебя смущает? Ты уже по факту правишь новгородской землей. Да, наместник Ладоги, но скажи, сколько бояр еще не присягнуло на верность дому. А купцов крупных и прочего уважаемого люда, Вечи тебя поддержат, даже если ты захочешь его распустить и утвердить единоличную власть в качестве кого угодно. Хоть князя, хоть императора. И поругаться с соседями? У них не будет выбора, кроме как признать этот факт. Они слабы перед тобой и будут вынуждены уступить. Это с одной стороны. С другой им угрожает смертельная опасность в лице Тартар, да и католики наседают. Так чего архиепископ ко мне не пришел с такими вопросами? Придет, не переживай. Он мне передал только предварительные мысли митрополита, который вдохновился идеей создания крепкого православного государства. Со слов архиепископа он знает, что ты дракон и совершенно не смущается этим, даже напротив. В гости напрашивается. Хочет, конечно, но повода нет кто ты и кто он. Формальные статусы несоизмеримы. Тогда сообщи архиепископу, что через год летом шведы и даны при поддержке диких племен прибалтийских земель попытаются взять Новгород, пройдя по Неве. Я их разгромлю. Вот к тому времени милости просим, но затягивать не стоит. А лучше вообще найти какой повод приехать в Новгород, додержаться ради каких-то дел. Высока вероятность нападения Тартар на Киев и полное его разрушение». Если спросят, откуда знаю, сошлись на вывод по итогам кампании минувшей зимы. Дескать, города они берут легко. И идти будут от города к городу, дабы пополнять припасы. Учитывая тот факт, что на севере Батыю не повезло, то, скорее всего, он двинется на юг. Да и лесов там немного. Укрываться народу с добром и провиантом негде. «А ведь Батый так и поступит», – чуть подумав, произнесла Василиса. «Чего ему соваться на северо-восток Руси?» Тут густые леса, болота. Один раз он уже обжегся. Полагаю, что если он еще жив, то второй раз на одни и те же грабли наступать не станет. Если так, то считай, что Южной Руси больше не будет. Вырежут там все под корень». «Скорее всего», – кивнула Василиса. «Ладно, я пошла. Мне не терпится со Спиридоном пообщаться. И, кстати, он тебя снова приглашал. Хочет проконсультироваться относительно тезисов. Трактовки Святого Писания? Да». «Его безумно заинтересовала твоя позиция, в которой он увидел очень яркую возможность найти согласие между мирскими делами и духовными». «Хорошо, передай ему, что приеду в гости через неделю». «Как вам будет угодно, ваше величество», – решила немного покривляться Василиса. Впрочем, Максим этого, казалось, не заметил. «Кстати, а чего это ты к нему зачастила в гости?» «Должен же кто-то подвести его под клятву верности дому. Слишком серьезный игрок». Вот я и обихаживаю, стараясь подтолкнуть к нужному решению. Можно было и ментальной магией заставить, но это неинтересно. В конце концов, этот метод мы оставим на тот случай, когда спортивный интерес во мне иссякнет. И есть успехи. Еще какие с довольным выражением лица отметила сестра? Мы с ним ведем в основном богословские беседы, в которых я правлю ему мозги от совершенно чудовищных заблуждений средневековья, чистой риторикой и обширными примерами. Даже опыты ставим в области физики и химии. Он счастлив, как ребенок. Его два письма, в которых излагает методы согласования традиций веры с мирскими делами, приняты благосклонно и с интересом. Особенно доволен патриарх Герман, увидевший в этой работе мощный стимул для борьбы с католичеством в самом перспективном и денежном направлении. «А я ему тогда для чего нужен?» – задумчиво переспросил Максим. «Ты ведь справляешься». «Я лишь убеждаю его в твоей безмерной мудрости», — усмехнулась Василиса. «Так что подготовься. Что ты там использовал?» «Не суть. Я понял тебя». «Отлично». «Не так, чтобы и отлично», — покачал Максим. «Среди православных нет единства. и Я не уверен, поймут ли его иные священнослужители». «Да какая разница», — заметила Василиса. «Мы готовим религию для нашего государства. Так ли уж важно, чтобы эти взгляды разделяли за его пределами?» Будем успешными, они подтянутся. Не будем, это все станет неважно. Да ты и сам это не хуже меня понимаешь. Ладно, поживем-посмотрим, кивнул Максим и прекратил отгонять рыбу от наживки.